Небольшой бонус. Дневник великого и ужасного архимага Парацельса Фаренгейта фон Заубебера. События происходят сразу после того, как Парацельс впервые встретил Герента. 29 апреля, 2407 год от основания династии Арсамон. Столько событий, даже не знаю с чего начать. Короче, я встретил женщину своей мечты. Нет, не так. Я открыл новое заклинание, которое перевернет общество с ног на голову. Нет, тоже не то. Я скоро получу премию Мерлина и целый год смогу ничего не делать. Не, это тоже глупости. А, ну, конечно же, вспомнил старый склеротик. Я наконец-то соединил выпивку с закусью. О, долгие дни утомительного пыхтения над котлом, килограммы огурцовой литры спирта. Путь был сложен и тернист. Мне не верили, коллеги перешептывались и плели интриги за спиной. Но я, величайший и гениальнейший маг, пошел до конца. Теперь только пусть попробуют хрюкнуть хоть бы на две октавы громче. Все будут пить мой порцият и нахваливать, а кто не захочет, того силой буду поить, пока не начнет восхищаться». Что касается событий, менее важных, но тоже имеющих место быть. Итак, я встретил женщину своей мечты уже вторую по счету. О, эти мечущие молнии глаза! О, эти вьющиеся шелковистые волосы! О, эти большие, мягкие, которые так и хочется кусать, порыкивая. Как их там, ну, эти уши! «Не, не уши. Черт, забыл. Хорошо же она меня приложила. До сих пор голова гудит, и ангелочки кровавые в глазах. В общем, я бы уже тащил ее под венец, если бы не одно «но». Она на самом деле мужик и добавок кровососище. Но с другой стороны, физически, а женщин он... Она неотличима, так что поле для размышлений тут обширное, обширное. И является ли извращением любовь с женщиной, которая раньше была муж-вампира-эльфом? С физической точки зрения нет, а как быть с духовной? Не оскверню ли я свою возвышенную и незамотненную душу гения, осмелившись на подобное? Да и сам вампир-эльф вряд ли согласится. Хотя кто его знает, какие у них там вампира эльфа в порядке. У них же мужики от баб отличаются только длиной напедикюренных ресниц. Но вот почему так происходит? Как только я встречаю идеальную женщину, сразу же приходится с кем-то бороться. Либо с врагами, либо с моральными принципами. Сейчас мы одни, только я и она. Небольшая полянка потрескивает костерок, сквозь ветви деревьев виднеется ночное небо, звезды и луна. Где-то далеко воют выжившие после встречи с нами вордалакусы, навевая романтичное настроение. Одного их менее везучего товарища мы поджариваем на костерке. Мясо их на вкус отвратное, жесткое, но кушать очень уж хочется». Я сижу, прислонившись спиной к стволу старого дуба, сквозь рубашку, ощущая каждую его неровность и шероховатость. В руках у меня дневник и волшебное перо, которые в нужный момент всегда под рукой. Женщина мечты, согнувшись в три погибели, работает над костерком, стараясь превратить его из маленького недоразумения в нечто более приличное. С учетом того, что после дождя вокруг правили бал и слякоть, Дело было довольно непростым. Некоторое время я наблюдал за ней, уделяя большое внимание отвисшим под силой тяжести... По-моему, эта часть тела называется уши. Сквозь промокшую ткань они были отлично видны, но вампира эльф даже не чесался. Что правильно... Какой мужик будет волноваться о сохранности ушей и прятать их под всякими шапками? не уши настоящего мужика всегда оголены и гордо реют по ветру. Или я опять что-то путаю? Ладно, неважно. Понаблюдав еще минут пятнадцать, я, как истинный джентльмен, предложил свою помощь. Покосившись на меня, вампира-эльф буркнул что-то вроде «Сиди уж, старый хрыч». И я сразу нахмурился. Какой еще старый рыч? Тут кроме меня никого нет. Или я чего-то не знаю? Что если вампира-эльф исполнил свое обещание и нашел другого архимага? И этого только не хватало. Мне не нужны конкуренты. Я должен найти мерзавца, вызвать его на дуэли и покарать праведным гневом своей ярости. Арк! Или лучше так? Арк! мысленно отрепетировав боевой клич я вскочил на ноги прорал арк и бросился куда то во тьму прямо через костер и вампира эльфа тот от неожиданности упал на землю и что то заорал мне вслед но я охваченный пламенем месте уже рвался куда то сквозь заросли пугая ночных обитателей леса дикими воплями половозрелого тролля при этом я продолжал делать пометки в дневник ловко оберегая его от воды и грязи, ибо настоящий архимаг сохраняет разум холодным даже в процессе безумной мести. За мной устремилась толпа чертей и прочей нечисти. Они дико хохотали, хлопали в ладоши, выкрикивали мое имя и материли меня на сильно устаревшем диалекте эльфийского языка. Кажется, на таком говорили лет полтора-сто назад. И я сразу сделал вывод, что черти явно эльфийского происхождения и наверняка подосланы вампира эльфам чтобы мне помешать. Нападав еще сильнее, я на полном ходу плюхнулся в какое-то тухлое болотце. От удара вверх взлетели и повисли на ветвях комья грязи, тина, лягушки и пара перепуганных кикимор. Пытаясь удержаться на поверхности, я схватился за ветку, наклонившуюся к самой воде, свободной рукой, напоминая во второй я держал дневник и начал энергично подтягиваться. Для своего возраста я отличался весьма крепким телосложением и очень скоро оказался на самой вершине, благоухая весьма специфическим ароматом, настолько сильным, что, корыца листья вокруг меня начали желтеть. «Парц!» – заорал кто-то внизу. «Какого черта ты туда забрался?» «Сгинь с глаз моих, нечистое!» – ответил я. «Я не могу быть с женщиной моей мечты! Зачем мне жить?» «Нет тут никакой женщины!» – еще громче заорала неизвестная. «Ты чего, совсем спятил?» «О нет!» – я едва не сломал волшебное перо. «Ее не существует? Тогда мне незачем жить!» Я отпустил ствол и полетел вниз навстречу радужному сиянию. Несмотря на постигшее меня отчаяние, я продолжал сжимать дневник. Волшебное перо само собой скользнуло в руку. Даже в полете я продолжал делать записи. Из радужного сияния выскочил Герент, поймал меня на руки в последний момент и костеря... неизвестного мне чокнутого хреномага, потащил меня обратно к костру. «Сиди спокойно, парц», – добавил он, «посадив меня на старое место, а то мясо подгорит». «Эх, Геринд, ты пока еще не знаешь, что архимаги не ищут легких путей». Конец книги читал Александр Чайцын, август 2021 года.